Глава 11 Воспоминания. Тимур. Чадов буквально вытолкнул меня из квартиры, многозначительно дернув бровью. Я не понимаю прикола, но решаю не спорить с ним. Арчи как-то странно улыбается и бурчит что-то неразборчивое себе под нос, закрывая входную дверь. Любопытно. Хочу зайти в квартиру, еще раз ее осмотреть, еще раз убедиться, что Яся моя дочь. На душе полнейший бардак. Идем, идиом. Разворачивает на 180 и не сильно толкает меня в спину Арчи, жестом показывая, чтобы шел вперед. Все завтра, старается как можно скорее увезти от квартиры. Его поведение напрягает: Я не привык, чтобы мне указывали, а Арчи готов силой увезти отсюда. Что-то не то. Что происходит? Возмущаюсь, когда мы вышли на улицу, но в глубине души радуюсь, что друг дал мне эту отсрочку. «Я не готов встретиться лицом к лицу с тем, что ждет в квартире. Я не готов так резко взвалить на себя этот груз. Но вместе с тем я прекрасно знаю, что не готов отпустить Крис. И моя реакция на Ясю тому подтверждение». «Блин, чего ж так плохо на душе?» «Ничего», – дразнит он, спускаясь с крыльца первым. «Ты сейчас на эмоциях наговоришь ей, себя жрать потом будешь. А в нашей работе оно ничего хорошего не приносит». Пугнит, не приставая, и тут до меня начинает доходить. Крис там, Крис дома. Хочешь, можешь у меня упасть. Арчи не оставляет ни на секунду меня без контроля. Утром подброшу до дома, успеешь собраться. Сканирует взглядом, ищет подвох. Меня же всего раздирает на части. Одновременно хочу ее уничтожить и обнять. Да чего же было без этой заразы спокойно? Ар, не могу больше, мне бы сдержаться. Нет. Твердо заявляю для убедительности, отрицательно качаю головой. Ники же надо сказать, не хочется быть совсем уж козлом, пожимаю плечами, как ни в чем не бывало. Да и шеф потом меня с потрохами употребит, если она начнет ему названивать. Это точно, ржет друг и жмет мне руку. Тогда давай до завтра. Киваю и мы расходимся в разные стороны. Медведь садится на свой байк, заводит его и спустя минуту скрывается за поворотом. А я не спеша иду к автобусной остановке. Прокручиваю в голове сегодняшний день. Мысль о том, что у меня есть ребенок, никак не желает укладываться в дальнем углу мозга и перестать мельтешить, путая мысли. Меня ломает изнутри, скручивает в тугой жгут. Столько лет старательно загнанные в угол чувства так и норовят вырваться из-под тотального контроля и выстрелить, заполонив горой осколков мою грудь. Полнейший дисбаланс. Я даже не помню, как добрался до дома. Очнулся только на скамейке у подъезда, когда со мной поздоровалась соседка. Она вышла покормить кошку, а тут я в ауте. Откинулся на твердую покосившуюся деревянную спинку и, прокручивая на пальце колячко, на котором висит несколько ключей, ухожу с головой в воспоминания наших последних дней вместе с Крис. Я ведь тогда принял самое важное решение в своей жизни. Понял, что хочу быть только с ней. Но между нами была пропасть из недоверия, сомнений, лжи. Я согласен был ждать. Я бы ухаживал, добивался. Кому я лгу? Нет, тогда бы точно нет. Крис знала об этом. Она вообще знала обо мне все и гораздо лучше, чем я сам. Именно поэтому в последний день нашей встречи в ее спальне стояли чемоданы. Поэтому она не сказала, что беременна. Просто ушла, решив, что ребенку будет лучше без такого отца. Ты чего здесь? Рядом едва слышно опустилась Ника. Тим. Зажала мою руку с ключами в своих ладонях. Вокруг сразу стало гораздо тише. «Отдыхаю», — положил руку жене на плечо, устроив локоть на спинке скамейки. «Завтра заступаю на работу». Решил сообщить сразу, с проживанием. «В смысле?» — жмурюсь от слишком громкого вопля, резанувшего чувствительные перепонки. «Не ори, Ник. Шеф тебе передавал привет и очень настоятельно просил, Чтобы ты ему истерики не закатывала. Работа у меня такая, моя милая ревнивица. Пора боже привыкнуть, между прочим. Целую ее в висок. И что? Мы совсем видеться не будем? И с кем ты будешь жить? Женщина, да? Ты поэтому не договариваешь? затараторила жена. Угомонись! С рыком целую ее в губы, просто-напросто прерывая этот бесконечный поток, который грозит перерасти в ревнивую истерику. Отстранившись, убираю за ушко рыжие волосы. Всё? Смотрю в красивые, но уже готовые рыдать глаза. Звонить буду вечерами. Видеться нельзя, ты же знаешь. Охранить буду ребенка. Девочку-двухлетку. Глажу ее пальцами по щеке. Будешь реновать к ребенку? У нее нет мамы? Шипит эта мелкая кошка. Заколебала. Злюсь и резко встаю. Был бы повод Ник... «Вот чего ты мне сейчас нервы мотаешь на ровном месте? Не заступать завтра, а ты мозг выносишь!» Захожу в подъезд, поднимаюсь к себе. Жена догоняет и врезается в спину, обнимая руками за пояс. «Ну прости, прости!» Целует в форменную куртку. «Ты же знаешь, я просто боюсь, что ты вот там встретишь какую-нибудь!» Тщательно подбирает слова, но так и не находит ничего приличного. «Обещаю, ты об этом узнаешь первой!» Скидываю ее руки, хватаю полотенце с дверцы шкафа и скрываюсь душевой. «Тимур!» Ника злится, но все же замолкает. «Вот и славно!» Смеюсь над собой. «Я Тимур Громов. Гром, как зовут на ринге. Прячусь от жены в ванной. Капец докатился!»